Положение осужденных позволяло получать редкие свидания. Ко мне пришел инженер Алексей Васильевич Корсунцев, с которым я случайно познакомился двумя годами ранее в Южном поезде. Было это где-то близ Пятигорска, а оказалось, что проживаем на одной и той же Петроградской стороне в Ленинграде. Сблизили меня с Алексеем Васильевичем два обстоятельства. Во-первых, его неравнодушие к языкам Он владел английским, немецким, шведским и постоянно старался расширить свой кругозор. Во-вторых, он являлся правнуком первого русского переводчика Корана с подлинника, Гордия Семеновича саблукова учившего в Саратове юного Чернышевского. Живя в общежитии, я время от времени бывал у инженеров в семье, жадно вдыхая запах домашнего уюта. По много часов длились наши разговоры о языках, литературе, музыке, востоковедении. Теперь отгороженный от меня двумя решетками, косясь находившего между ними охранника, Алексей Васильевич сокрушенно смотрел на мое обросшее бледное лицо и временами ронял. — Ничего, ничего, все будет у вас хорошо. Охранник стал поглядывать на часы. — Алексей Васильевич, спасибо за то, что вы пришли. Я не мог поступить иначе, вы же знаете. — Спасибо. Привет мой прошу передать вашим родителям, супруге Полине Михайловне. Для ушей охранника требовалась определенность. Называешь имя — укажи, кем приходится. Дочки Биати и Ири Серебряковой, докончил Корсунцев, чуть улыбнувшись. — Да, ей, которая праздновала со мной в вашем доме день моего рождения. Мы тогда праздновали за неделю до того, как меня... — Свидание окончено! — возвестил охранник. Прошло несколько дней. Однажды кто-то из нашего, ныне уже большого, Студенческого землячества сообщил: Юрка, он назвал фамилию пятикурсника из одного института, сказал на свидании матери по-французски, чтобы не понял, стражник, меня били. Теперь об этом узнают многие. И так знают, возразили рассказчик да каждый боится за себя. Не все, заметил я, вспомнив об Алексее Васильевиче. Потом, не то Ники, его сестра Вриенна, не то Леви, его мать Анна Андреевна Ахматова, Не то и та, и другая сообщили на свидании. 17 ноября по протесту адвокатов Комодова и Бурака военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор военного трибунала в отношении нас и направила дело на переследствие. Не прекратить дело за скандальным провалом обвинения, а направить на переследствие. Вот ведь как хорошо вцепилось. Ложь бьет в глаза, смердит, а направить на переследствие. Пускай там в Ленинграде разбираются, мы в Москве к этому больше не причастны. Как бы то ни было, Ника, Лёва, я не осуждённые, мы вновь подследственные. А нас еще не сказано последнего слова. Торжествуем, надеемся, ждем, и свобода вас встретит радостного входа. Конечно, сперва новые допросы, но после... Здравствуйте, Игнатий Юлианович Крачковский, здравствуйте, книги. Алексей Васильевич, вот и я. Помните наше свидание. Ира, здравствуй текли часы и дни. Мы, трое переследственных, оказались переведенными в другую камеру. Она узкая, полутемная. Да не беда, подумаешь. Недолго тут быть, а тюрьма не дворец, нужно потерпеть. Ника сделал из черного нашего хлеба шахматные фигурки, половину их вывалил в стенной извести, это белые, а для черных цвет готов сам собой. Красивые были фигурки, необычные обычные, а причудливого облика. У Ники, помимо востоковедной одаренности, руки скульптора и развитая наблюдательность. Именно это помогает ему искусно рисовать древнеегипетские пиктограммы. И вот мы втроем подолгу ведем шахматные битвы. И на мгновение нас поглощает страсть борьбы и отступают. Нет, лишь слегка затушевываются в нас бодрящие слова. Приговор отменен, приговор отменен. И вдруг Ника заболел. Кажется, простудился, но он вообще не отличался крепким здоровьем. Увезли его в тюремную больницу. И вдруг оставшимся Леве и мне объявили собираться на этап. Как это? Позвольте, нам назначено повторное следствие, проверка дела. Отставить разговоры. Спорить нельзя. Спокойно. Может быть, отменят. Ведь прямое нарушение закона. Этап завтра. Но уже сегодня в тюрьме гул, как на восточном базаре. Сердце учащенно бьется. Куда повезут? Что там ждет? Кончаются часы призрачного тюремного покоя. — Может быть, нас развезут по разным лагерям, — говорит Лева. Послушай и постарайся сберечь в памяти. Мы залезаем под нары подальше от суеты. Лева шепчет мне стихи своего отца, я запоминаю. Твой лоб в кудрях отлива бронзы, Как сталь, глаза твоей остры. Тебе задумчивые бонзы в Тибете ставили костры. Когда Тимур в унылой злобе народы бросил к их мете, Тебя несли в пустынях Гоби на боевом его щите. И ты вступила в крепость Агры, Светла, как древний лилит. Твои веселые анагры Сверкали золотом копыт. Был вечер тих, земля молчала, Едва вздыхали тростники, И от зеленого канала, Взлетая, рели жуки. И я следил в тени колонны Черты прекрасного лица, И ждал коленопреклоненный В одежде розовой жреца. Узорный лук в дугу был согнут, И вольность древнюю любя Я знал, что мускулы не дрогнут, и что стрела найдет тебя. Тогда бы вспыхнуло былое. Жрецов торжественный приход, и пляски в зарослях алоэ, и дней веселый хоровод. Но лоб твой, вычерченный строго, таил такую смену мук, что я в тебе увидел Бога и робко выронил свой лук. Толпа рабов ко мне метнулась, стесняясь, волнуясь и крича, и ты лениво улыбнулась стальной секире палача. Последние часы напряженного ожидания истекли 2 декабря, и наш этап двинулся. Говорили к Беломор-каналу, Беломорско-Балтийскому каналу имени Сталина. По венец миру конец. Медвежьегорск. Медвежья гора Медвежка. Три имени обозначают городок, прильнувший к самому северному краю Онежского озера. В 1933 году здесь по холодным и пустынным улицам ходил сыльный востоковед Василий Александрович Эберман. Один из ближайших учеников первостроителя советской арабистики, академика Крачковского, Василий Александрович посвятил свою научную жизнь исследованию средневековой арабской и персидской поэзии. Но зревшему творчеству судьба отвела всего 10 лет, ибо до них была университетская подготовка, после них тюрьма, закончившаяся смертью. Оберману принадлежат печатные статьи, в частности, «Арабы и персы в русской поэзии». Он опубликовал несколько выполненных им стихотворных переводов с арабского, В последние годы молодой ученый изучал то, что смогли сберечь 12 веков из произведений поэта Ваддаха из Йемена, и вскоре должно было появиться первое издание его стихов. Имя этого человека, павшего жертвой разделенной любви к жене-самодержце, в свое время привлекло и внимание Стендаля. Работа над сборником арабского поэта была пресечена 27 июня 1930 года. Эбермана арестовали и отправили в ссылку. Тот, у кого отнято не только свобода передвижения, но и книги, содрогается от особой боли, понятной не каждому. Она была тем сильнее, что Василию Александровичу шел всего 31 год. Горькое утешение он отыскал в том, что стал сочинять «Венок сонетов», посвященный описанию трагедии давнего поэта, которого он уже не мог более изучать за письменным столом. Так искалеченная птица пытается приспособиться к изменившимся условиям, чтобы продолжать жить. Над Медвежьегорском низко висело сумрачное небо. Задумчивый бледный человек в стеганой телогрейке медленно ходил по стынущим улицам. Губы шептали только что созданные, прилаженные друг к другу слова. Жену халифа в праздничной медине торжественных и чувственных стихах воспел красавец-юноша Баддах, она любовь дарит ему отныне. С озера в лицо дул холодный ветер, а Эберман продолжал творить сонеты о солнечных арабских городах и сердцах. Ну вот, а теперь через пять лет пришла наша с Левой очередь. 4 декабря 1938 года Столыпинский вагон с решетками на окнах доставил нас в сей самый Медвежьегорск. Бермана уже не было в живых. После Прионежья он еще успеет побывать в Магадане, потом окажется в Орле, куда к нему сможет приехать жена Ксения Дмитриевна Ильина, тоже востоковета, тоже сыльная. Она заживо сгорит в тюрьме во время войны с Германией. А он, Василий Александрович при странных обстоятельствах утонет летом 1937 года. Этот разумный человек видел, к чему шло дело вокруг, так, может быть, и странности-то не останется. Конвой привел нас, пеструю толпу этапников, к пристани. Каждому при входе на баржу выдали по буханке черного хлеба и две вяленые рыбины, сухой паек на три дня. Всех спустили в трюм, как в средние века поступали работорговцы с невольниками, вывозимыми из Африки. Черный пол трюма тотчас же усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки. — Хорошо, что Нику не отправили, — сказал я. — В больнице все-таки легче. — Во-первых, это еще как сказать, — рассудительно возразил Лева. — А потом, знаешь, могут его по выздоровлению так загнать куда-то, что и следов не сыщешь. Кончился день, прошла ночь. Баржа пересекала Онежское озеро в неизвестном направлении. Сквозь щели с палубы пробивался студеный ветер. Тяжелые из желто серые волны, которые можно было разглядеть сквозь зарешеченные иллюминаторы, бились в борта, отваливались, уступали место новым и новым. Люди коротали время в разговорах и сне, благо их пока не тревожили. Наступило 7 декабря. Сверху открыли дверь на палубу, скомандовали всем выходить, поднялись по узкой лесенке, огляделись. Баржа стояла на широкой реке у причала, за которым простирался вдаль высокий глухой забор из почерневших от времени досок. Прошли по шатким сходням, построились, двинулись, остановились у проходной. Охранник, зевая, вышел из караульного помещения, принял у конвоя документы, открыл ворота и впустил нас в зону, пересчитывая пятерками барак с бревенчатыми стенами слезившимися от разлитой в воздухе сырости ждал новоприбывших на завтра этап разделенный на три бригады погнали к знакомому причалу плотников во главе с бригадиром зотовым увели на какое-то строительство других человек двадцать послали чинить лежневку лесную дорогу для доставки заготовленных бревен к штабелям третью бригаду нас поместили в просторную лодку Рядом качалось меньшее, туда вошли конвоиры. Старуха и мальчик из ближней деревни перевезли всех через реку к неясно темневшему складу круглого строевого леса. Так и пошли дни. Утреннее плавание туда, вечернее обратно, распиловку двуручной пилой на пару с левой, лежавших стволов на балансы, пропсы и что-то там еще. Неподалеку, путаясь в полох еще домашнего пальто, Утомленный и равнодушно пилил 64-летний немец Брант. Напарник на него покрикивал, «Давай, давай, старик, я за тебя ишачить не буду!» Иногда вместо «ишачить» появлялись «мантулить» или «втыкать». Но на Бранта все это не действовало. Он пояснял, «Я по-русски, нет». 14 декабря лодки не пришли, потому что нашу реку, я уже знал, что ее зовут, Волду, и втекает она в Онегу с востока, сковала льдом. Северные реки хороши тем, что промерзают быстро и при не очень большой глубине до дна. Это важно для заключенного, жизнью которого никто, кроме него, не дорожит. И все же, оказываясь по пути на работу или с нее посреди далеко простершейся речной пустыни, я, выросший в глухом сухопутии, двигался с опаской. А вдруг? 1 января 1939 года нам даровали выходной, но что это был за выходной? Велением лагерного начальства мы со своими пожитками расположились перед входом в наше обиталище с улицы. Нас окружила вооруженная стража, возле нее с поводков злобно рвались овчарки. Великое стояние длилось весь день. Охранники в тулупах и валенках, стоя у костров, равнодушно оглядывали плохо одетых людей, беспомощно топтавшихся на отведенных местах. Новогодний мороз крепчал, стыли руки, ноги, все тело, текли часы. Кого, чего ждали управители лагеря? Никого и ничего. Просто заключенным надо было напомнить о том, что они бесправны, и что по отношению к ним разрешена любая жестокость. Лишь когда стало смеркаться, начался шмон, обыск. Охранники вытряхивали содержимое суммы и мешков на снег, и скользнув торопливым взором по вещам, отрывисто роняли, забирая иди в зону. Шатаясь, я добрался до барака и упал на свои нары. Меня бил озноб, в голове жгло. Лева Гумилев помог дойти до медпункта. Вдоль стен полутёмной прихожей, страстно желая получить освобождение от изнурительной работы хоть на один день, в очереди на прием сидели узники-азербайджанцы. Когда мы с Левой появились в дверях, они дружно и молча пропустили нас без очереди. Помогло то, что я постоянно разговаривал с ними на их родном языке. Здесь, в дальнем и безрадостном северном краю, это было для них ценно. Фельдшер Гричук, тоже наш брат-арестант, поставил термометр. Отметка 39 дала мне день передышки. И вдруг вскоре этап на соседний лаг-пункт. Лева отправили туда в лесоповальную бригаду. Было грустно расставаться после более чем трехмесячного ежедневного общения под беспощадными сводами тюрьмы, но мы надеялись увидеться вновь. Как-никак, приговор отменен. Должно быть переследствие а дело у нас общее. Вслед за отправкой Гумилева в этап меня перебросили на газочурку. Работяги распиливают березовые бревна, хлысты на кружочки толщиной 5 сантиметров. Потом эти кружочки раскалывают на дольки. Это и есть газочурка. Топливо для газогенераторных двигателей. На этом участке и предстояло работать. Бригадир Чириков в Краснощеке, должно быть, недавно взяли, обратился ко мне. — Райленд, и вы? Возьмете носилки, пойдете носить. — Что носить-то? — Кого носить? Газачурку, не меня же. О, малопонятные. — Давай, действуйте! Подошел напарник, человек намного старше меня, с проседью и печальными глазами. Вытащив на складе инвентарь из-за каких-то бочек, инвентарь представлял собой шаткие носилки с щелями между досок, мы отправились к пильщикам и стали перетаскивать горы желтовато-розовых долек из единичных гнезд в общий сарай. Как правило, напарники знакомятся быстро, ведь они подолгу бывают наедине друг с другом, и хочется услышать живое слово. На следующий день, после того, как мы стали работать вместе, мой товарищ сказал, «Все фашисты немцы, но не все немцы фашисты». «Это известно», — отозвался я. «И тем не менее, не подумайте, что я немец. Меня зовут Дмитрий Родионович Райлян как назвал меня бригадир. Фамилия у меня молдавская. Она принята предками, бежавшими в Молдавию, Бессарабию, Румынию, куда глаза глядят от крепостного гнета. Погодите, вы сказали Райлен. А у знаменитого издателя Сойкина, действовавшего до революции и целых 12 лет после нее, у него был великолепный художник Фома Райлен, который иллюстрировал все его издания. Дмитрий Родионович Парсиел. «Это мой брат». В голосе его прозвучала гордость. Фома был академиком церковной живописи, он расписывал соборы. Его кисть высоко ценилась. Я слушал, не перебивая. Сейчас по -моему, уже нет, — голос моего собеседника дрогнул. Его не стало в 1930 году. Фрески его, картины, не знаю где. В Ленинграде живет его сын Владимир Фомич. Если выйдете когда-то на волю, он вам расскажет больше. Спустя 30 лет я разыскал Владимира Фомича, и он действительно рассказал мне о художнике подробнее, чем его дядюшка. Но еще больше я узнал, занимаясь в библиотеке Академии художеств. Родившийся в 1870 году, Фомар Родионович Райлен, будучи привезен из провинции, мальчиком красил в Петербурге уличные тумбы. На средства купца Тарасова учился в школе рисовальщиков, потом в Академии художеств который окончил по классу знаменитого Чистякова, воспитателя талантов Репина, Поленного и Врубеля. Кисти зрелого Райлина принадлежит портрет жены брата-революционерки Веры Фигнер, певицы Мидеи Фигнер, Мэй, блиставшей в Мариинском театре четверть века с 1887 по 1912 год, первой исполнительницы партии Лизы в «Пиковой даме». Иллюстрации в изданиях Сойкина тоже, светские творения Райлина, однако главным делом его жизни была церковная живопись. Академиком он не стал, хотя кандидатура его была выдвинута выдающимися деятелями искусства, оценившими яркий самобытный талант. Острый язык помешал собрать необходимые для избрания две трети голосов. Незадолго до Первой мировой войны Райлин расписывал детище Бенуа, новый Варшавский собор, цветовое решение фресок, оказалось настолько жизнерадостным, что строгие богословы смутились и вознегодовали. Получив за работу 60 тысяч рублей, Фома Родионович стал издавать на эти деньги журнал «Свободным художеством» и газету «Против течения». Через них он стремился ввести в мир читающей России лучшие произведения мировой живописи. Здесь же из номера в номер он громил серость и лень, наблюдавшиеся им среди представителей искусства перед революцией. Отклик был слаб, журналы газета газеты просуществовали недолго, художника постигло разорение. Лагерные дни шли однообразно, работа, беспокойный ночной сон, всегда казавшийся коротким, мечущийся по двору начальник нашего заведения, армянин, часто выкрикивавший свое решение провинившемуся, в кур Камеру усиленного режима то есть карцер других слов от него никто не слышал но дни шли и неоднообразно потому что по вечерам была другая жизнь я раздобыл карандаш а бумага вот она обратная сторона копии приговора военного трибунала выданной мне после свершения правосудия приговор отменили но копия осталась лампочка тускло освещает барак Низко склоняясь над потрескавшимся от старости столом, я записываю то из тюремных филологических размышлений, что сохранило память. Первым ложится на бумагу пришедшее ко мне раньше других сравнение «гром» с арабским «р'ат» в том же значении. За ним еще и это, да, чуть не забыл, вот. Примеры всемирного родства языков такие внешние всегда на виду, а вот эти глубоко скрыты под напластованиями в слове а иногда еще только в мысли оценки явления подходе к его называнию я работал с радостью и ужасом как хорошо что запомнились эти сложные выкладки но бумага уже кончается ее чистое поле сокращается подобно шагреневой коже. конечно потом можно перевернуть лист и писать между строками приговора но и та сторона не беспредельна ну пока пиши мельче, как можно мельче там видно будет Вечером 23 января в барак вошел нарядчик. Назвал мою фамилию, объявил. Завтра на этап. Занятый своими мыслями, я вздрогнул, машинально переспросил. На этап? Да, в Ленинград. Значит, наконец, переследствие. Люди вскочили с нар, обступили, стали поздравлять. Вас, конечно, выпустят. Надеюсь, Михаил Лазаревич, надеюсь. Прошу, зайдите к моей семье, скажите про меня. Адрес, улица, дом, квартира. Запомните, вы же ученый, у вас должна быть хорошая память. «И к моим зайдите, пожалуйста. Это в Надеждинской улице дом...» Ко мне обращены умоляющие глаза старого петербуржца Михаила Альбиновича Сосновского. Он и улицы дорогого ему города называет по-старому. «И моим скажите несколько слов обо мне. Жив, здоров. Жду от них весточки. Больше ничего не нужно. Очень прошу. Товарищи вы мои. Все, что смогу, сделаю. И каждый сделает на моем месте». Утром 24 января, выйдя из барака с вещами, я сразу увидел Гумилева. Здравствуй, Лёва, как ты, жив? — Здравствуй. Вот опять пригнали сюда. Едем. Едем, наконец-то. Ехать не пришлось. Прошли с конвоем по льду реки 31 километр до Пудожа. Новые зоны в бараке встретили уголовники. — А, контрики, Ночевать лезьте под нары, других мест нет. — Ну и ладно, не испугаешь. Мы на тюремной баланде доживаем год, кое-что повидали. Да и двинулись уже в обратный путь к переследствию. Все неудобства могут скоро кончиться. Под нарами на полу вода. Сырые промесшие стены сочатся в затхлом барачном тепле. Нашли уголок по суше, усталость взяла свое, уснули. Утром обнаружилось, пока мы, утомленные, крепко спали, воры не дали маху. У Левы из рюкзака вытащили ботинки. У меня, прорезав карман брюк, унесли бумажник. В бумажнике были рубль и, бесценная, с филологическими записями, копия трибунальского приговора. Вот это утрата так утрата. Надо все восстанавливать, но когда, где, а главное на чем. Опять нужно, что, до случай держать в памяти и повторять, чтобы не ушло. За зоной, разогреваясь, рычал мотор. Нас, человек двадцать, посадили в открытый кузов грузовика, дали одеяло, чтобы укрыться от мороза и ветра. Мы двинулись на северо-запад вдоль восточного берега Онежского озера. Ехали целый день, заночевали в избушке посреди поля. Оказалось, построено специально для ночлега под людей, перегоняемых этапами от севера к югу и обратно. Бревенчатые стены были оклеены газетами с многословными и краткими сообщениями о разоблачении врагов народа. Следующий день снова в пути под острым Морозом и леденящим ветром. Неслись навстречу и отбегали прочь голые леса. Пересекали дорогу и оставались позади скованные стужи и речки. Вечером грузовик влетел в крохотную деревушку. Здесь была ночевка, в небольшой горнице, где впервые за много месяцев нас обнял запах домашнего тепла. На завтра вновь по бесконечной белизне заснеженной дороги. Нет, не бесконечной, всему есть предел. Все дальше от водлы. И все ближе к Ленинграду, вперед, вперед. Но вот пали сумерки, и перед нами не Ленинград, а большое село. Опять ночлег в крестьянском доме. Молчаливая хозяйка, может быть, и ее близкого человека где-то сторожат охранники, стелит на печи, как хорошо. Свистит кругом дома холодный ветер. А здесь блаженство. Но недолго, всего несколько кратких часов. А там в утренней полутьме снова лезь в промерзлый кузов, сиди весь день. Путайся в с плеч старое одеяло. Но утром нас не повели к грузовику. Разнеслась весть о том, что по всему северному прионежью свирепствует пурга, замело великие и малые дороги. Как ни тревожила эта новость, когда же удастся, наконец, добраться до Невских берегов, ощущалась ей радостная умиротворенность, усталое тело вдыхало. Сумерки сменялись рассветами, рассвета сумерками. В этом человеческом гнезде, одиноко теплившемся посреди снежной пустыни, мы застряли надолго и основательно. Так подошел мой первый тюремный день рождения. Перед отъездом из Пудажа мне выдали 12 рублей, заработанных на переноске газочурки. Леву конвоир отпустил в сельский магазин. И вскоре в нашем распоряжении оказались рыбные консервы и печенье. Хозяйка сварила несколько картофелин. Лева и я сидели друг против друга, между нами стояла табуретка с едой, исполнявшая должность стола. — Ты мне как брат, — произнес Лёва. — Ты мне тоже. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Долго разговаривали, вспоминали университет своих учителей, Нику Ереховича. — А на завтра, глядь, собирайся. Дороги расчищены, солнечный свет залил землю, снег искрится. Мы забрались в кузов, застоявшийся грузовик рванулся, вынесся за околицу, помчался. Отлетали назад леса, мосты, одинокие домики, упругий ветер бил в лицо. «По — Повенец! — крикнул тот бывалый. — Повенец, миру конец! — говорили древние новгородцы. Предприимчивые и выносливые они смогли дойти только сюда, не дальше. Их остановили северные стужи и приполярный мрак, безлюдие и бездорожье.